Глава 23. Новгородцы. Ловлю мишень в оптический прицел. Плавно выжимаю спуск. «Цель поражена!» — отмечает руководитель стрельб. «Вот так. С первого выстрела. Рядом боец внутренних войск возится со своей целью, но у него выходит куда хуже, так что я даже преисполняюсь гордости. «Отлично!» — кивает командир новгородского Собра Писарев. «Теперь пошли гранаты метать». Глаза его горят, видно, что он живет этим, результатами по стрельбе, метаниями гранат, тактикой захватов и ликвидации террористов. Человек – истинный фанатик своей работы. И, надо сказать, под его руководством Собор натворил немало добрых, хотя и суровых дел. Ставили на место новгородскую бандитскую вольницу, жестко. Новгород – тихий провинциальный русский город, с населением около 300 тысяч, с богатой и славной историей плод России в северо-западных землях. В людях там видится какая-то степенная уравновешенность. Нет сумасшедшей столичной остервенелости. Но криминального лиха он испил сполна. Такие баталии были. Да что говорить. В каждую деревню эта волна безжалостной и наглой преступности дошла. Одно время ситуация вообще складывалась критическая. Авторитета закона явно было недостаточно. Имелись места, где сотрудникам милиции... Просто не рекомендовалось появляться. С Харчат Мигом. В начале 90-х по городу и области прокатился вал кровавых бандитских разборок. В девяносто м был создан собр. Командиром его назначили подполковника Евгения Писарева. По виду он больше смахивает на христоматийного белогвардейского офицера. Интеллигентное лицо и такие же манеры разговора: статный, гибкий и энергичный. Мастер спорта. Наука всяких силовых акций известна ему почти с детства. Срочную служил во внутренних войсках, потом служба в милиции, уголовный розыск, где прошел путь от опера уполномоченного до замначальника уголовного розыска Новгорода. Руководить СОБРом он согласился сразу. Грела мечта с нуля создать боеспособное, отлаженное, как хороший часовой механизм подразделение, которому под силу будут самые серьезные задачи. Первоначальный этап самый тяжелый подобрать личный состав. Тут система подбора стандартная. Брали людей со спортивными заслугами. После отстукивания. Заместитель начальника спецотдела, известный в области спортсмен, чемпион России по рукопашному бою. И подбор, и физподготовку поставил на высшем уровне. Постепенно подобрали и подготовили снайперов, взрывников, других узких спецов. В общем, отдел начал работать. И его бойцы стали гордиться причастностью к важному общему делу. Хотя без колдобин на этом пути не обошлось. Как раз начались многомесячные невыплаты зарплаты, когда нужно было кормить семью. Некоторые бойцы не выдерживали и уходили. Благо любая охранная структура области тут же Собровцу отсыпала от щедрот зарплату в несколько раз больше милицейской. Но большинство сотрудников осталось. Душой прикипели к делу. Уже не мыслили себя иначе, как быть частью боевого сплоченного коллектива. Это как семья. Ее просто так не бросают, даже когда в холодильнике шаром покати. Пошла напряженная боевая работа. На первых порах особенно горячая. Потому что нужно было жестко, а порой жестоко поставить себя. Много мусора накопилось в области. И пришлось его разгребать грубыми насильственными мерами. Много было чего. Брали бригаду в 12 человек. Путем угроз, вымогательств, насилия преступники завладевали квартирами граждан, похитили их более 40 штук. Когда их арестовывали, они как раз держали в плену двоих заложников, которые должны были подмахнуть документы. Брали наемных убийц, вооруженных преступников, работали по этническим группировкам. Бандиты сначала не поняли, что в Новгородской области появилась вооруженная сила, которая церемониться не собирается». И когда у братвы не вышло противопоставить свою силу этой новой силе, пошли в ход авторучки и чернила. Посыпались жалобы. При проведении захвата в ресторане преступной группы недостаточно вежливо обошлись бандитам. Уронили, побили. Страшное превышение власти. По большей части трагическое описание страданий криминального элемента от рук озверевших спецназовцев оказалось выдумкой. В других случаях, когда действительно плющили гадов целенаправленно, факты были недоказуемыми. Слава богу, в те времена такие бумажки чаще выкидывались надзорными и проверяющими органами в корзину. Бандиты достали всех. Кто вас бил? Бугай в маске? Маска необычная была, в цветочках? Или бугай чем-то отличался, ну там, хромой, без ноги, и еще какие особые приметы? Ничем? Там все бугаи в масках. «Ну тогда ничем не можем помочь вашему горю, обратитесь к домашнему психологу». Но давление таким образом шло на СОБР по всему фронту, особенно на первых порах. Ребята не отступили, не стали сюсюкаться с бандитами. И так хорошо поставили их на место, что у братвы выработался условный рефлекс. При появлении СОБРа руки в гору стоять и не вякать. Потому что ребер у человека хоть и много, но ломаются они очень больно. Была у Писарева мысль создать не только боевое, но и серьезное оперативное подразделение. Командир группы должен быть боец, отлично владеющий методикой спецопераций. Заместитель, сотрудниками имеющий опыт оперативной работы. Такая связка идеальная. Так и получилось. Когда Писарев возглавил СОБР, то было завершено несколько дел в тесном сотрудничестве с Угоррозыском и «РУОПом». То есть проводили бойцы их от начала и до конца. Так раскрыто хищение серьезной партии Платины, выявлены бандитские и воровские группы, начали активно работать по линии незаконного оборота оружия, пресекли деятельность ряда бригад. Одна в городе Чудово занималась поиском и приведением в боевое состояние, затем реализацией оставшегося с войны оружия. Изъято множество стволов, уже годных к действию. А потом навалились другие проблемы, куда более опасные и жестокие. Началась Кавказская война, и на столе начальника спецотдела наставление по оперативно-разыскной деятельности сменилось войсковыми учебниками.